Местные жители зашевелились в своих домах, завершая последние приготовления к празднику, и огоньки в деревенских окнах гасли. Дверь жалобно всхлипнула, и на порог вышли Лиса и ее мать, обе в длинных платьях с объемной вышивкой и свинками из бузины на головах. — Уже пора? — взволнованно спросила Алида. Ее ладони стали липкими от холодного пота, когда она поняла, что, наконец, наступило это долгожданное мгновение. «Пойдем потихоньку?» «Да, мам», — ответила Лиса, и ее мать мягко улыбнулась. «Пойдем. Соседи почти все уже ушли, хотя еще и рановато. Эти земли соскучились по балам Вальзунда, да и нам самим хочется развлечься». Лиса постоянно оправляла платье и венок, озираясь по сторонам и нервно покусывая губы. Алида поняла, что она волнуется перед балом, ведь... Для нее танец с Мэлдзианом будет иметь очень личное значение. Алида снова задумалась, есть ли у странного рогатого чувства к ее новой подруге, или он просто жаждет заполучить сразу несколько десятков страниц манускрипта. Следом за этой мыслью пришла другая. А есть ли у Альюдов вообще чувства? Древуны шли на бал целыми семьями. Веселые, красивые, наполненные какой-то необычайной жизненной силой. Лиди подумалась, что сама земля питает этот народ, и по венам у них течет свежая родниковая вода, а в сердцах трепещут листья бересклета. Алида приметила черноволосую чаровницу, которая сейчас надела платье из темно-болотной парчи. Лягушка гордо восседала в прическе женщины и оглядывала прохожих надменным взглядом. «Вы позволите вас проводить?» К Алиде подскочил стройный высокий парень-древун с кудрявыми волосами медового цвета. В его глазах цвета свежей травы плескались озорные искорки. «Позволю», — кивнула Алида, и тот, галантно взяв ее под руку, повел по тропе, уходящей глубоко в лес. Над тропой велись светляки, и дети-древуны с радостным писком ловили их ладонями. «Меня зовут Льет», — представился юноша. «А ты ведьма из Бионума?» «Травница», — ответила Алида. Она гадала, где будет проходить бал под открытым небом, на какой-нибудь лесной поляне, или же в чаще прячется еще один замок с просторными залами. Со всех сторон по лесным тропам двигались гости, прибывшие на бал. Алида только сейчас поняла, сколько чужестранцев приняли птичьи земли. Интересно, где они все остановились? Какие еще деревни, а может, и целые города скрываются за лесами? Когда-нибудь, когда все снова станет хорошо, она непременно найдет способ вернуться сюда и погостить в других поселениях волшебных земель». Алида без стеснения разглядывала прибывших через прорези для глаз в цветочной маске. Она сразу почувствовала, что кроме нее людей среди гостей нет. От каждого из них исходили незримые, но ощутимые волны магической силы. Ей нравилось здесь, хоть сердце и трепетало в беспокойстве. Как бы красиво и таинственно здесь ни было, она чужая, и она чувствовала это. Хотя, может, это просто волнение разжигало в груди юной травницы противоречивые чувства. Деревья расступились, будто по волшебству, и процессия древунов ахнула. Огромная, почти идеально круглая лесная поляна слабо поблескивала в сумерках, словно присыпанная серебряной пылью. Несколько десятков длинных столов расчертили поляну на части, оставляя нетронутой большую площадку в центре. На пригорке, покрытом сизым мхом, выселось величественное кресло, похожее на трон какого-нибудь злого короля из сказок. Алида невольно вздрогнула, осознав, кому принадлежит это место. Древуны столпились на краю поляны, шепчась и не решаясь продвинуться дальше. Зато другие гости земель с радостными криками бросились к столам. Алида сперва не поняла, Зачем бежать к столу, на котором пока нет ничего вкусного? Но, едва те приблизились, на столах тотчас появились блестящие блюда с различными яствами и кубки с темным вином. Над поляной тут же разнеслись терпкие ароматы. Алида не сразу заметила щуплую фигуру в тени деревьев, которая возилась с какими-то палками. Точнее, если бы не возглас лисы, не заметила бы вообще. Мелдин, давай я тебе помогу, крикнула лиса и бросилась к Альюду. Лида присмотрелась и с ужасом поняла, что он что-то делает с насаженными на колье человеческими черепами, теми самыми, которые охраняли его дом в чаще. Ну уже, ребята, неужели вы разучились? Ни за что не поверю, бормотал он, щелкая пальцами по мертвым челюстям. Его крылья напряженно топорщились, из прорезей в бархатном камзоле цвета спелой ежевики. Один из черепов скрипнул, потрещал челюстным суставом, крякнул, покрихтел и принялся выстукивать зубами что-то напоминающее барабанную дробь. — Живы, голубчики! — воскликнул Мел, едва не плача от счастья. Потом, заметив Лису с Алидой, которые все это время наблюдали за ним, пояснил. «Папин любимый ансамбль. Других музыкантов почти не признает. Эстет он у меня». Алида, не отрываясь, наблюдала, как один за другим черепа оживают и начинают кто стучать, кто скрипеть зубами, а кто даже петь. Целая стая мурашек пробежала у нее по спине, когда все звуки, издаваемые черепами, Слились в один потусторонний, жутковатый, но, в общем-то, красивый мотив. «Ох, Мел, это прекрасно!» — заворковала Лиса. «Ты отлично с ними ладишь. Это истинный талант. А то!» Рогатый улыбнулся, обнажив мелкие острые зубы, и взъерошила без того торчащие во все стороны темные волосы. «Шикарно выглядишь! Да и ты, Алида, ничего. С кем танцевать будешь?» Алида что-то промычала в ответ и сделала вид, что закашлялась. «Я еще улажу парочку организационных моментов, а вы пока отведайте вин», — сказал Мелден. Подруги отошли к столам, за которыми уже расселись многие гости. Лида восторженно разглядывала наряды присутствующих, смущаясь и краснее, когда взгляд натыкался на тех, кто все-таки решил обойтись одним единственным венком на голове а таких эксцентричных особ здесь собралось немало. «Подумать только! Я могу выйти замуж за сына самого Вольф Зунда и жить, где душа пожелает!» — мечтательно сказала Лиса и плеснула вина в свой бокал. «Как удачно, что они вернулись именно сейчас! А то была бы старухой или еще не родилась бы, и другая девушка могла бы занять мое место!» «А от тебя только его...» «Положение в обществе интересует?» — осторожно спросила Алида, поглядывая на мясной рулет. «Пока никто не ел», — скрашивая ожидания хозяина лишь напитками. «Ну, нет, конечно», — смутилась Лиса. «Хотя и тоже...» -то «Мэл хороший мальчик, я это чувствую, хоть и знаю его недолго». Желтая луна, похожая на масляный блин, выплыла из-за леса и набросила золотистую шаль на собравшихся. Томительное ожидание повисло в воздухе, и Алиде казалось, будто она даже различает его аромат — тонкий, сладковатый. Но, может быть, этот запах всего-навсего принадлежал цветам, из которых была сплетена ее маска. Бледный, болезненного вида мужчина Альют что-то шептал на ухо одной из чаровниц, и та, зашелестев платьем, обернулась на Алиду. Она неуютно поежилась. Наверняка все поняли, что она здесь чужая. Она подумала, что Альюда точно так же чувствует, что в ней нет ни капли волшебства, как она сама чувствует магический флер вокруг них. Я, как скорлупка от яйца, пронеслось у нее в голове. С виду такая же, как все они, только внутри ничего нет. Ну, почему ничего нет? ехидно скались, к ней подсел астронос Альюд. Лида вздрогнула от неожиданности и брезгливо сморщила нос увидев его длинные ногти с полосками грязи. — У тебя есть то, чего лишено большинство из нас? — Душа, милочка. — У тебя есть душа, а это, поверь, дорогого стоит. — Пока еще есть, — грустно подумала Алида и отсела от непрошенного собеседника. Ей не хотелось, чтобы кто-то читал ее мысли. — Разговоры за столом стали громче, Алида уже переговаривались, не стесняясь, заливисто хохотали, вспоминая дела давно минувших лет, и отчаянно радовались встрече со старыми приятелями. Лиса ворковала с Мелдианом, который устал, расправив крылья, отдыхал в стране, и Алида с любопытством разглядывала гостей бала. Всего лишь несколько недель назад она и мечтать не могла о том, что будет вот так запросто сидеть среди ночи, окруженная волшебными существами. А сейчас у нее даже не получалось радоваться своей удаче. Так тревожно и тяжело было на душе. Ожидание явно затягивалось. А Лида беспокойно поерзала на стуле, волнуясь, не сорвется ли бал, а заодно и все ее грандиозные планы. Но тут откуда-то сверху послышалось лошадиное ржание, и все гости как по команде замолчали и задрали головы к небу. Лиде всегда казалось, что подобное происшествие непременно должно сопровождаться какими-то эффектными магическими атрибутами — громом и молнией, волшебным пламенем, торжественной музыкой на худой конец. Но Вольфзунд явился абсолютно буднично, если не считать летающего экипажа, конечно. Едва копыта лошадей коснулись земли, он вышел из кареты, высокий властный, в остроносых ботинках, черных кожных штанах, дорогом камзоле фиолетового бархата и с неизменным черным плащом на плечах. Он немного постоял, окидывая собравшихся довольным взглядом. Так вожак волчьей стаи смотрит на своих подопечных, когда они отдыхают после удачной охоты и шумного пиршества. Так гордый полководец смотрит на армию, поклявшуюся ему служить до последней капли крови. Гости Бала благоговейно замерли, глядя на своего предводителя снизу вверх. Смех и разговоры затихли, сменившись осторожным шепотом, который сливался шелестом ветра в листве. Алида сглотнула, как ей показалось, слишком шумно, лоб покрылся испариной. Она судорожно думала, подойти к Вольфзунду прямо сейчас или подождать, когда он, довольный собственным праздником и охмеленный вином, станет мягче и изговорчивее. Черепа на кольях принялись исполнять какой-то мрачный гимн, а Мелдин уселся на нижнюю ветку дерева и стал подыгрывать им на свирели. Перенера, блистающая в роскошном бордовом платье, заняла место во главе стола, равнодушно принимая комплименты от альюдов и древунов. Яств на столах стало еще больше, и Алида, не в силах сдерживаться, схватила кусок ягодного пирога. Альюды встали со своих мест и выстроились в длинную очередь, чтобы лично поприветствовать своего владыку и поведать о своих делах. Алида поняла, что ей придется подождать, когда все присутствующие отметятся перед Верховным, и только тогда подходить со своими проблемами. Мурмяу спрыгнул ей на колени и принялся деловито обнюхивать тарелку ища, чем бы поживиться. Алида протянула ему кусочек окорока. «Кушай, малыш. Все равно нам с тобой уже нечего терять». А потом задумалась, а относятся ли к котам предостережения из книжки. Луна висела прямо над головами, такая огромная, ярко-желтая, что казалось, будто ее вырезали из цветного картона и подвесили на небесном полотне. Музыка звучала громче. Некоторые из гостей, закончив аудиенцию, принялись отплясывать в такт черепам и мелодии Мелдиана. Свирель уже выводила трели сама, а ее хозяин как раз приблизился к Лисе, чтобы пригласить на танец. Алида, ободряющая, улыбнулась подруге, но в душе у нее будто застыла холодная, тяжелая глыба льда которая мешала наслаждаться блюдами и музыкой. Ей здесь было не место, это не ее мир и не ее праздник. Здесь жутко, а от блеска глаз альюдов неприятные мурашки то и дело пробегали по рукам, заставляя волоски вставать дыбом. В сказках все выглядело куда милее. Сиреная, поблескивая камнями в ожерельях, бесшумно опустились на деревья, приветствуя хозяина бала поклонами. Алида испугалась, что полуженщины-полуптицы затянут свои кладовские колыбельные, но те молчали, видимо, не желая суплять гостей и портить праздник. Алида почесала мурмяуза за ухом и вновь подняла глаза на празднующих. С другого края стола на нее смотрела Симониса. Она сегодня была в струящемся изумрудном платье, которое ей очень шло. Симониса улыбнулась Олиде и едва заметно кивнула головой, будто подталкивая к действиям. Травница улыбнулась в ответ, искренне надеясь, что от волнения ее улыбка не получилась похожей на оскал. — Пойдем, хороший! — шепнула она Мурмяузу и, опустошив для храбрости бокал вина, решительно поднялась из-за стола и направилась к трону, на котором вальяжно развалился Вольфзунд. Эти несколько десятков шагов, которые она делала на ватных ногах, стараясь не столкнуться с танцующими парами, показались ей самыми долгими в жизни. Сумка, в которой так и лежал футляр со страницей, привычно била Алиду по бедру, и это земное, не слишком приятное ощущение придавало ей немного уверенности, отрезвляло, напоминало о том, для чего она здесь. Алиду бросила в жар, когда она поняла, что благополучно миновала поляну с танцующими и теперь стоит прямо напротив Вольф а он в упор смотрит на нее, насмешливо ухмыляясь. Ладони девушки вспотели, и она вытерла их об бархат платья. Я знал, что ты придешь, — осклабился владыка, — и Алиде понадобилось. Все мужество, чтобы не броситься на утек от пронизывающего взгляда этих черных, похожие на холодный омутый глаз. Он чуть подался вперед и поманил девушку пальцем, на котором красовался сверкающий перстень с фигуркой летучей мыши. «Подойди поближе, я на тебя посмотрю». Лида сглотнула и сделала еще один шаг. От волнения ноги почти не слушались ее, будто она стала одной из тех кукол, что видела в лавке кемары. Вольф Зунд с довольным видом щелкнул языком. — Ты сейчас очень похожа на настоящую ведьму, — сказал он, растягивая слова. Алида не могла понять, насмехается он над ней или говорит правду, за исключением одной маленькой детали. Но сейчас мы постараемся это исправить. «Простите, что вы имеете в виду?» — выдохнула Алида, стараясь, чтоб голос не дрожал. «Будто сама не знаешь», — оскалился Альют. «Ты ведь об этом мечтала?» Если бы он продолжал сверлить ее страшным, нечеловеческим взглядом, сверкающим особенно жутко в свете желтой луны, Алида не выдержала бы и бросилась прочь отсюда, из этого леса, из птичьих земель». Она бы с радостью спряталась на волчьей пасте, не особо заботясь о том, что с ней будет на судне. Там люди. Они не так страшны, как этот демон, властный, насмешливый, пахнущий можжевельником и вином. Но Вольф Зунд стал встал с трона, выпрямившись во весь свой немалый рост, и неожиданно ободряюще улыбнулся Алиде без привычного холода и насмешек. Позвольте пригласить вас на танец, милая леди, произнес он и протянул ей длинную ладонь, на каждом пальце которой сверкали персни с самоцветами. Алида поколебалась несколько мгновений, таких долгих и томительных, прислушиваясь к ударам сердца. Оно колотилось как сумасшедшее, словно птица, чувствующая скорую погибель. Судорожно втянув в себя ночной воздух, она расправила плечи и вложила свою маленькую ладошку в руку Альюда. Пути назад не было. Она будто только сейчас услышала музыку, наполняющую лес и все вокруг. Точнее, Алида слышала звуки, производимые заколдованными черепами и свирелью Мелдиана. Но именно в то мгновение, когда сильные пальцы крепко сажали ее руку, сквозь шум она различила мелодию — Странную, необычную, от которой кровь быстрее побежала по венам, а в сердце вместо ледяного страха. Разливались уверенность, смелость и отчаянное желание пуститься в пляс. Диковатые и полные потусторонней силы. Вольф Зунд положил вторую руку на талию Алиды, а она дотянулась пальцами до его плеча.